Легионы встали. Дальше идти было некуда, да и незачем. Невысокая гряда холмов, каких множество в южных частях империи, протянулись полуночей на полдень, служа водоразделом двух небольших речек, берега, топкие по летнему обильному дождями времени, да высоко поднявшийся камыш. Выше по склонам гнули спины сотни и сотни легионеров, возводя палисад. Посланник Нерга объявил, что главный удар, воплощенная силой разлома, будет направлен именно сюда. Суетились и немногочисленные сподвижники Сейжес, прислуга сенного обоза, как их насмешливо прозвали в легионах. Но сейчас все шутки давно смолкли. Дозорные снаскорасколоченных вышек видели колышущийся серый туман, неотвратимой волной, наползавший с запада. Отправленные далеко вперед дозорные, во главе все с тем же неутомимым и, похоже, удачливым молодым бароном Астером, вернулись, принеся весть о высящихся в мгле громадных пирамидах. Приблизиться к ним, впрочем, не удалось. Никто не дерзнул вступить в серую хмарь. Никаких чудовищ никто не видел. Тем не менее, император приказал остановить армию. Приходилось полагаться на слова Нерга, да еще Сыжес, уверявший, что сейчас все равно, где встретить врага. Вокруг легионов лежала опустошенная, брошенная страна. Все живое бежало в страхе – люди, звери, птицы. Одни деревья, обреченно шелестели ветвями, покрытыми яркой летней зеленью. Погода стояла на диво. Даже волки, те самые, что алчно преследовали армию, чуть ли не с самой соли, поотстали. Ягодная гряда преподала им хороший урок, но, похоже, не всем». Не проявляли себя и мятежные обороны. Они отошли на север, где без особого сопротивления заняли Острак, Хвалин и Ежелин. Малочисленные гарнизоны, верные императору, отступили, повинуясь строгому приказу не ввязываться в безнадежные бои. С каждым днем правителю Мелина становилось все лучше. Рука заживала, хотя ее теперь и покрывала уродливая вязь коричневых вздутых рубцов. Тайды тоже набирала силы, иногда опушенные длинными ресницами глаза чуть приоткрывались, блестя агатовой чернотой. Явился нергианец, осмотрел руку императора, удовлетворенно подцокал языком, уверил обожаемого правителя, что все благополучно и аккуратно заметил, что для окончательного успеха осталось совершить еще одно последнее жертвоприношение. У нас ведь еще остается окалить Слаша, а решающий бой, мой повелитель, должен встретить во всеоружии. Возразить никто ничего не смог. Смолчала поджавшая губы Сежес, смолчал покрасневший и сжавший кулаки проконсул Клавдий. Никто не имел никаких доказательств измены нерга, но невозможно было отделаться от навязчивой, буравящей сознания мысли «здесь что-то не так». Акалит Слаша, по донесениям Ликторов, так и не заговорил. Отработанный материал, по выражению нергианца, можно смело пускать его в расход. Тем более, что до излечения осталось совсем немного. Жаль только, что белую перчатку нельзя будет использовать. По словам нергианца, это потребует жизни императора, и уже никто не сможет ему помочь. Самое сильное оружие империи придется отложить в сторону. Впрочем, эту возможность тоже нельзя сбрасывать со счетов, хладнокровно сказал себе император. Белую перчатку постоянно охраняли четверо вольных, А вот сам правитель Мелина не мог отделаться от мысли, что близится время, когда эта перчатка встретится со своей парой. Тем не менее, приносимые посланцем нерговести внушали надежду. По словам Чародея, его братья уже идут на помощь с могучими ратями древних сил. При этих словах Клавдий всякий раз морщился и пытался завести речь о том, что, мол, при таких делах лучше всего уклониться от боя. Однако нерганец лишь покачал головой. «Достопочтенный проконсул, многомудрая Сежис, мой блистательный повелитель, я должен явить вам картину, посланную моими братьями, пристально наблюдающими сейчас за разломом из себесветной башни. Я имел честь доложить моему императору. Магия крови, примененная орденом Нерк для обличения плотью наступающего на нас врага, дала свои плоды. Внемлите же». С ловкостью заправского фокусника Чардей извлек из складок тяжелого плаща мутно-белый кристалл в виде островерхой пирамидки. Сэжес подозрительно сощурилась. Наследство вампиров, многоуважаемый коллега. Почтенная Сэжес совершенно права, спокойно кивнул тот. Не только радуга занималась изучением нежити. камень Ламберт из-под хребта скелетов, используемый вампирами для инициации новых гунхов. также прекрасно служит одним из средств дальновидения. Это удобно и безопасно. Невозможно отличить наше заклятие от деятельности самих вампиров, особенно если правильно выбрать время. Делай свое дело, нерганец. Угрюмо перебил его император, уже привычно потирая левую руку под плащом. Пальцы пробегали по вздувшимся тугим узлам на кое-как сросшихся жилах. Лекцию о несравненных качествах твоего камня послушаем в более подходящее время. Чародей прикусил язык и низко поклонился. «Было бы также неплохо, покажи ты нам обещанную помощь этих самых древних сил, которых пока еще никто и в глаза не видел», продолжал правитель медленно меряя волшебника холодным взглядом. «Я приложу все старания, мой повелитель». Нергианец прижал руки к груди, всем видом являя полнейшую готовность услужить. «Но это зависит не от меня, а от моих братьев во всебессветной башне. И повелитель, конечно же, помнит, что еще не истекли необходимые для подхода помощи девять дней. Хорошо, покажи тогда то, что можешь, и то, что собирался». Император изрядно устал от выспрянных речей посланца. «Слушаю и повинуюсь», – поклонился Нергианец. Кристалл осветился изнутри тусклым болезненным светом. С острой вершины сорвалось нечто вроде раздутого мыльного пузыря, только не яркого, легкого и радужного, а мутного и белесого, вроде неотмытого рыбьего. Пузырь всплыл к пологу шатра и замер там, слегка раскачиваясь. Сэжес наблюдала за манипуляциями, осторожно двигавшего руками что-то невидимое Нергианца с неподдельным отвращением. Движения и прям выглядели весьма неаппетитно. Он словно вспарывал кому-то живот и наматывал кишки на локоть. Меж тем в парящем пузыре на самом деле стало появляться изображение. Сперва размытое и мутное, нергеанец скорчил зверскую гримасу и словно бы вонзил невидимый нож еще глубже. Перед императором появился вид лесистой равнины с высоты птичьего полета. До середины стволов поднимался уже знакомый туман, а впереди уже не смутно маячили, но выселись во всей грозной красе островерхие пирамиды, как-то уж очень сильно смахивавшие на кристалл нергианца. Справедливости ради скажем, заметил про себя император, что наявленной пузырем картине хватало всяких пирамид, острых точно наконечник копий, вонзенных в облачное небо треугольников, ступенчатых гигантов, упиравшихся в тучи нарочито затупленными вершинами. остальных по земле и более напоминавших панцири исполинских черепах. И все это сооружено из первого попавшегося под руку. Кое-где были заметны даже почти целые бревенчатые избы, неведомой силой впечатанные в стену заоблачного зиккурата. В густой мгле у подножия пирамид что-то шевелилось, двигалось, суетилось, но разглядеть никаких деталей император не смог. «Это неподалеку от разлома», — нарушил тягостное молчание нергианец. «Пирамиды неким образом направляют потоки магии на погибель нашему миру. Прошу прощения сразу и за неточность, и за выспренность данной формулировки. Однако лучшего пока что ни у кого нет». «Нам придется это разрушить», — осведомился император. «Боюсь, что да, мой повелитель, если сумеем взять верх над воинством разлома, сейчас надвигающимся на нас». А, кстати, вот и оно само. Клавдий вытянул шею. Сержис привстала сиденье, даже у императора невольно крепче сжались кулаки. «Заклятие моих братьев по ордену сработало, и, как следовало ожидать», — торжествующе провозгласил нергрианец, — «призраки получили плоть, которую способно поразить наше оружие. Смотри, мой повелитель». Мгла и стаивала. становилась видна влажная темная земля, стройки тумана миллионами рук по-прежнему тянулись вперед, но между ними маршировали бесчисленные тысячи существ. Император ожидал каких-нибудь жутких чудовищ, но все оказалось куда проще, впрочем и куда страшнее. Бодро втаптывая копытом в раскисшую землю едва поднявшиеся весенние ростки, шагали козлоногие твари. Над их уродливыми рогатыми головами в воздухе плыли странные бестии, напоминавшие плоских морских скатов. Их было очень много, тысячи и тысячи, правда, они не имели никакого оружия, даже простых дубин. «Мы облекли плотью силу разлома». Продолжал меж тем Ниргрианец, и эта плоть явила нам истинный облик тех, кто пытается овладеть Мелином. «Это они сами?» — Сэжес изо всех сил старалась говорить небрежно. «Многомудрая Сэжес, конечно же, шутит», — Светский улыбнулся Нергрианец. «Мы видим не точно тех самых существ, что в свое время сражались с магами радуги. Нет, это всего лишь отражение их сущности. Они стоят за тем, что изливается из разлома, и потому наша магия показала их». «Они вполне телесны, уязвимы, для магии и стали, их можно убивать». «И сколько же их там?» – осведомился проконсул. «Десять 10 тысяч, сто, двести. Есть ли конец их войску? На что рассчитывал Нерк, творя это заклятие? Что ему удастся воплотить всю льющуюся из разлома мощь? И мы здесь с нашими пятью легионами перемелем их всех?» Император одобрительно кивнул. «Посмотрим, как выкрутишься теперь, Нергреанец. Однако чародея едкий вопрос немало не смутил. «Вопрос достопочтенного проконсула, чья доблесть уступит лишь его же храбрости, вполне понятен». Принялся разливаться тот. «Именно так и должно вопрошать истинному полководцу, каково и без сомнения. Короче, бросил император. Прошу прощения, повелитель, я лишь хотел отдать. Короче, повинуюсь». «Итак мы исходили из того положения, что ничего бесконечного не бывает. Следовательно, не испытывай моего терпения, не грянец». Голос императора стал опасно низким. «Но это очень важно, повелитель. Я лишь хотел сказать, бесконечной мощь разлома быть не может. Это противоречит всем явленным законам сущего. Следовательно, предельная для нас, но ограниченное по силе заклятие способна. Император не стал прерывать. Он даже сделал вид, что его гнев прошел и понудил себя пару раз милостиво кивнуть. Нергрианец не хочет отвечать, а скорее всего просто не может. Ему, похоже, и впрямь надо, чтобы мы втянулись в биту, выхода из которой не будет. Но зачем? Для чего? Опять пресловутое познание? По-детски. Поглядим, что выйдет, ежели козлоногие на легион полезут, кто кого заборет. Нет, конечно же нет. Не по-детски. За маской ль льстеца и подхалима, забобен очередующего моего императора с моим же повелителем, э пряталось нечто очень не нравившееся правителю Мельниной. И все более крепла мысль, что в сложной и непонятной игре командоров Всебесветного ордена, коих никто никогда не видел. Даже всезнайка Сыжес покачство лишь пешка. Им нужна магия крови, все равно какой. Если разница в том, каким образом умершвлено человеческое существо, кем оно было, что творилось у него внутри в последние мгновение, Одинаковую ли силу отдадут матерый мужик и малый ребенок? «Древняя зажившаяся старуха или молодка с ребенком в чреве». От этих мыслей императора даже мороз по коже продрал. Несколько мгновений он даже не слышал, что там болтает осмелевший нергрианец. «Так значит, — ворвался в сознание бас проконсула, — ты говоришь, почтенный, что нужно уничтожить некое число этих самых э, воплощенных для того, чтобы сила разлома утратила порыв направленность, заметалась бы, закрутилась, как водообстремнение, после чего, исходящая из разлома угроза, исчезла, само собой. Именно так, одоблестный Клаудий, заглядье моего ордена будет обращать и воплощать льющуюся из разлома мощь еще достаточное время. Уничтожение же каждого из воплощенных это еще один камень в запруду даже не запруду, а высокую дамбу, коя надежно преградит путь мутному потоку зла. В этом-то и состояла тонкость сотворенного моими братьями заклятия. Не просто отразить нашествие, но и в буквальном смысле слова завалить им дорогу их же трупами. «Всякая дамба», – услыхал император, язвительный режущий голос Сежис, – «имеет свой предел. Всякое уместилище имеет свойство переполняться. Полагают ли мы, досточтимый коллега, что приложенных его братьями ресурсов хватит именно запечатать разлом намертво? О, многомудрая Сежис, я солгал бы, ответил тебе твердым «да». С обезоруживающей откровенностью развел руками нергрянец. «Конечно, всякую запруду можно прорвать, но нам необходимо еще очень много узнать, прежде чем мои братья смогут изречь. Да, мы в силах закрыть сам разлом». Не боясь при этом внушить нашему обожаемому повелителю беспочвенные надежды. Когда легионы сойдутся с врагом, все глаза нерго обратятся к полю битвы. Мы сможем узнать многое, очень многое, что поможет нам в дальнейшем. Иной, лучшей стратегии сейчас никто предложить не в состоянии. Сэжес поджала губы, но все же нехотя кивнула. «Мы вступим в битву, чародей», – произнес император, не отрывая взгляда от бледного лица волшебника. Глаза того на миг вспыхнули радостью. «Мы вступим в битву, но я должен задать тебе вопрос, как будут сражаться эти твари?» «В показанном тобой видении они не имели никакого оружия». Это так и останется. Кто-нибудь станет ими командовать? Э -э нет, повелитель. Нергянец сперва чуть замялся, но мигом вновь обрел уверенность. Они нападут беспорядочной толпой, без строя, порядка, командования и оружия. «Все, что они могут, это чует живую кровь, струящуюся в жилах твоих храбрых легионеров, без сомнения готовых все, как один, умереть во славу обожаемого пред. «Побереги воздух», — оборвал его император. «Я запомню твои слова, чародей, а теперь разрешаю тебе удалиться». Волшебник растянул губы в самой приятной и светской улыбке, отвешивая низкий поклон. Пусть мой повелитель отдаст команду на последнее жертвоприношение. Отдам, не сомневайся. Пока же оставь нас. Слушаю и повинуюсь». Тьфу, слезняк какой-то, честное слово. Полголоса проворщал проконсул, выждав достаточное время, чтобы вольные могли отконвоировать нергрианца подальше от императорского шатра. «Сэльвис, пришло твое время». «Да, мой повелитель». «Твой сбор. Что ты планировала сделать?» То же, что сделали адепты Серой Лиги в Мелине. Поджечь мешки и забросать ими неприятеля с помощью прощей или катапульт. Я приказала также изготовить мелкие порции сбора для лучников и арбалетчиков. «Прекрасно. Я сильно подозреваю, что нам потребуются все твои запасы, Сыжас». Волшебница молча покивала. «Ты распорядилась, чтобы сборы твоих трав возобновились, как только взойдет зелень. Лето уже настало. Ведется ли сбор?» «Получим ли мы пополнение, если эта битва не окажется последней?» «Что бы там ни болтал Ниргрянец?» «Разумеется, повелитель. Как же иначе?» «Что бы ни говорил мой коллега, нам еще предстоит долгая война. И пирамиды нагоняют на меня страх, признаться. В них скрыта такая мощь, что чувствуешь даже сквозь видение. До них нам еще далеко. И хорошо, если Симандра даст нам спокойно разбираться с разломом. Хотя, конечно, какое уж тут спокойно». «Проконсул, позаботься, чтобы все велиты имели бы запас». Император чуть не оговорился с сеном. «Этого сбора, и чтобы к каждой дюжине был приставлен факельщик». «Не впервой повелитель. «Все исполним», — уверенно кивнул Клавдий.